Паутина. Автор Валерий Тищенко Озвучивает Игорь Невьянский Жаркие дни сменились дождями и духотой. Такие деньки местные жители прозвали банными. Иногда можно было даже увидеть, как от асфальта идет пар. Нескольких минут прогулки на влажном тяжелом воздухе хватало, чтобы вся спина покрылась липким потом. Ветер не спешил развеивать духоту Экономил силы до осени Анна Ивановна открыла шире окна Впустив свежий воздух в квартиру Каждый поход в магазин и обратно отнимал немало сил Вдобавок от долгой ходьбы болели колени и суставы Разобрав продукты, она присела на кресло и включила телевизор Шла передача о проблемах на Украине Близился вечер, и Анна Ивановна с нетерпением ждала звонка от сына Тот звонил строго каждую пятницу С сумерками пришла и вечерняя прохлада Дышать Анне Ивановне стало проще и свободнее Повеселев, она на скорую руку приготовила ужин Ужинала она обычно в гостиной перед телевизором Поставив тарелку и чашку на поднос Анна Ивановна понесла его с кухни в соседнюю комнату Нередко она сетовала на размеренную жизнь В последние годы самым ярким изменением в ней стала новая газовая плита, да новомодный с трудом умещающийся в ладони мобильный телефон с огромным экраном. Подарок сына. Очередное изменение в жизни и неприятное ожидало ее в коридоре. Представляло оно собой истинно черную кляксу на потолке. Жирное пятно размером почти с метр распустило щупальца во все стороны, Темные подтеки добрались до полосатых обоев. Анна Ивановна ахнула. Квартира этажом выше пустовала более года. Владельцы давно не могли ее продать. Неужели новые жильцы заселились? Но любой переезд сопровождается шумом и гамом. Потому такое событие женщина не могла пропустить. Да и что такое они могли пролить? Странное. Бочку с нефтью? Анна Ивановна преодолела тупую боль в пояснице, дотянулась до ближайшего к ней подтёка. На ощупь он был маслянистым и жирным. Анна Ивановна наморщила лоб. «Как давно эта штука появилась?» «Только что». Вырасти в одночасье до таких размеров оно не могло. Женщина могла поклясться, что полчаса назад стены находились в идеальном состоянии. «Зачем? Зачем бросили меня одного?» Анне Ивановне показалось, что она услышала голос Далекий и неясный Он звучал откуда-то издалека Возможно, с улицы Она не видела, как большое пятно сверху сначала набухло А потом от него отделилась крохотная капля Она упала женщине на плечо Потом, против всех законов физики, потянулась вверх Подбираясь к воротнику халата, словно маленькая змейка В тот самый момент затрезвонил мобильник на тумбочке И обрадованная женщина не заметила, как что-то мокрое попало внутрь халата Решать вопрос с пятном Анна Ивановна собралась после разговора с сыном Виновные получат свое сполна Сухонькой рукой она поднесла трубку к уху «Коленька, ты с квартирой проблемы решил?» Начала женщина, но вместо сильного голоса сына услышала скрипы и треск «Зачем?» «Зачем вы бросили меня одного?» Протрещала вдруг трубка. От неожиданности Анна Ивановна уронила мобильный телефон на пол. Она потянулась к нему и рукав халата задрался, обнажив огромное черное пятно на коже. Такое же, как на потолке. Иссиня черное. Оно начиналось у локтя и стремилось к запястью. Прямо на глазах Анны Ивановны черные разводы торопливо расходились по телу, Жадные струи поднялись до шеи и угнездились на груди. Ей стало дурно, закружилась голова. Легкие сжало в спазме, а ноги стали ватными. Анна Ивановна сплюнула на ковер черную жижицу. Тихо вздохнула и кулем грохнулась на пол, ударившись виском об угол журнального столика. В последние секунды жизни Анна Ивановна увидела вибрирующий рядом телефон. На разбитом экране светился номер сына. «Настроение у Жарова было отвратительным. Жизнь полна крайностей. Если ему везло, то происходит это в полной мере. А если наступала черная полоса, то неудачи стройными рядами следовали одна за другой. Вторые обычно превалировали. Более того, черная полоса имела наглость свалиться на его плечи именно в последние дни». Во-первых, когда Жаров поинтересовался у заказчика насчет оплаты за готовые статьи, работодатель промычал что-то пространное, а потом перестал реагировать на звонки. «Денежки? Сумма неплохая. Неделю можно прожить спокойно». Плакали. Во-вторых, сорвалось интервью со скандально известным чиновником. И поэтому все утро главный редактор отчитывал Жарова, угрожая отправить на подготовку материалов про огромные лужи у подъездов. В-третьих, жизнь была говном. Днем салон автобуса раскалился до бела, и Жаров выскочил на остановку, утирая пот со лба и чувствуя, что влаги, собравшейся в подмышках, хватит, чтобы наполнить аквариум доверху. Больше всего на свете ему хотелось погрузиться в горячую ванну с головой и смыть с себя все неприятности. До дома ему оставалось пройти всего метров 400-500 от силы. Располагался он сразу за большим супермаркетом. Сталинка с потрескавшимся от старости фасадом. Жаров миновал помойку, поднялся по ведущей на горку лестнице и вышел к своему подъезду, на самом углу дома. Взгляд его привлек примостившийся у бордюра белый минивэн с зашторенными окнами. Водитель с меланхоличным видом курил, свесив ноги через открытую дверь, то и дело сплевывая на землю. Родной подъезд встретил Жарова слабым ароматом табака и долгожданной прохладой. Даже в такую дикую жару толстые стены нагревались с большим трудом. С лестничной клетки донеслись топот и ругань. «Ванька, сука, держи ровнее, уроним! Да хер я удержишь, больше цент не ровесит!» Вниз спускались двое людей в халатах и натянутых по самые локти резиновых перчатках. С красными от натуги лицами они тащили носилки с накрытым с головой белой простынею телом. Санитар помоложе, с комплекцией пожиже, перехватываясь поудобнее, неаккуратно встряхнул носилки и из не выскользнула толстая... Нет, вернее раздувшаяся, как шарик, рука с пальцами, напоминающими собой разваренные сардельки. Синюшные ногти отслаивались... а на подушечках пальцев можно было издалека разглядеть самый мелкий узор. Зажав нос, Жаров отстранился к стене, пропуская санитаров, и внимательно следя, чтобы не коснуться ненароком носилок даже краешком кожи. Жаров поднялся на следующий этаж. У квартиры справа стояли трое. Рыжий мужчина в пиджаке и с черной сумкой в руке. Двое врачей. Полный мужчина в возрасте – По правую руку от него девушка колдовала над планшетом. Рыжего мужчину Жаров узнал. Тот еженедельно появлялся в доме с большими пакетами, заносил их и тут же уезжал. Лицо у Рыжего приобрело серый оттенок. Плечи его поникли, его потряхивало как от высокой температуры. Вообще создавалось впечатление, что он еле стоял на ногах. В ноздри Жарова ударила вонь трупного смрада. тянувшегося из открытой настежь двери. Он представил, какой амбре царит в квартире и не позавидовал людям, что будут убираться внутри. «Что же вы про маму-то забыли?» Сукаризной спросил врач постарше. «Бог осудит за такое. Большой грех же. М -м -м. Надо было навещать почаще ее. Звонить хотя бы. А?» Щеки Рыжего стали пунцовыми Он вытер нос ладонью и сказал громким, поставленным голосом «Я два раза в неделю обязательно звонил Вчера не ответила мне Утром тоже не было реакции Я изобил тревогу» Врач удивленно переглянулся с помощницей Поднял большой чемодан с инструментами и лекарствами «Вы же видели состояние тела! Она так пролежала почти месяц!» Не могла же покойница разложиться так за день Доктор состроил недовольную мину и посмотрел рыжему в глаза Тот отвернулся, прислонился спиной к стене Вы же врач, вот и объясните мне, как это могло произойти Как тело мамы разложилось за сутки? Поколебавшись, ответил мужчина Доктора покачали головой Это из области фантастики В природе так не бывает Ответил он сухо Краем глаза зыркнул на Жарова и отправился вниз. Жарову предстояло преодолеть лестничный пролёт, чтобы добраться до своего этажа. Но неизведанная сила держала его на месте. Рыжий с потерянным видом взирал на потолок. Портфель выпал из его руки, но мужчина этого не заметил. «Сожалею», — выдавил хриплым голосом Жаров. Произнести одно единственное слово оказалось нелегко — Горло вдруг засаднило, а речевой аппарат решил забарахлить. Рыжий повернул голову в его сторону. Голубые глаза мужчины обижали под фигуру Жарова. «Ага», — выдохнул Рыжий. Ногой он подцепил дверь и пинком захлопнул. Подобрал портфель, глухо вздохнув, поплелся вниз. Жаров поднялся на свой этаж, и глаз его зацепился за черные следы на стене. Широкие, Грязные на вид разводы отделились от черного, как сапог, пятна на потолке и бежали прямо по синей, вздувшейся краске. Часть ответвлений стремилась вниз, а другая свернула в сторону квартиры Жарова. «Да что ж такое-то?» — запричитали в стороне. Жаров повернул голову. Зинаида Павловна со всей силой терла щеткой темные струи и стонала. «Ничего не помогает!» «Какой гад эту химию на крыше разлил?» «Если она опасная, подниму завтра на уши, жек. Кончиком пальца Жаров дотронулся до развода и поскреб ногтем. Посмотрел на оставшийся на коже, напоминающий сажу, след и понюхал. Отдавало перегноем и еще чем-то органическим, мерзким. Мысленно он пожалел тех, кому потом придется убирать эту гадость. Стоило дать старухе немного больше времени... Она и мертвого заставила бы убирать мусор за собой. Коротко поздоровавшись с соседкой, Жаров заскочил в квартиру. Миновав проходную телеканала, он отправился на автобусную остановку. На его счастье на улице заметно похолодало. К тому же солнце закрыло плотной грядой серовато-белых облаков. Жить мало-помалу становилось легче. Шесть дней спустя произошедшее стерлось из памяти Жарова. Многочисленные визиты бригадиров и инженеров ЖЭКа ничего не принесли. Почесав голову и порыскав по чердаку и подвалу, они признались, что не выяснили источник загрязнения и затрудняется даже назвать его характер. Между тем количество разводов неустанно росло и появлялись они во всех остальных подъездах и даже квартирах. Теперь неровные паутинки пересекались друг с другом в извивающемся танце, сливались в одно целое, образовывая кляксы на потолке и стенах. Вдобавок ко всему появился въедающийся в одежду запашок старого тлена. Находиться в подъезде и не ощущать себя мухой в лапах паука становилось все сложнее. Вчерашним утром дом посещал какой-то чиновник среднего звена — Судя по разговорам, дальше первого этажа он не удосужился подняться и быстро выскочил на улицу, заявив, что ничего необычного не увидел, достаточно сделать ремонт и все проблемы исчезнут сами собой. Жарова возвращаться домой и снова лицезреть это зрелище не хотелось. Сомневаться не приходилось, за прошедшие часы количество пятен выросло. Местная алкоголичка Ложка сидела с унылым выражением лица на скамейке у подъезда и катала камешек по асфальту ногой в грязном ботинке. Запримитив Жарова, она подскочила. «О, здоров, Федь!» — крикнула Ложка и встала посреди дороги, перерезав ему путь. «Закурить есть?» Жаров скривился, но полез в карман за пачкой, зная, что алкоголичка так просто от него не отстанет. Ложка, не теряя времени, завела жалостливую историю, как ее обобрал ее собутыльник, а менты получают деньги ни за что. «Слышал, Павловна померла недавно», — закурив спросила Ложка. Жаров кивнул. «Ага». Продолжать этот разговор он не собирался. «Так еще двое померли». Пал Палыч из третьего подъезда копыта откинул. «Дочка, — говорит, — вечером заснул спокойно. А утром вонять в квартире начало жутко». Стали разбираться откуда, а это Палыч воняет. За ночь в тепле распух весь, жуть какая. Вроде молодой, за 60 было. Тромб типа отпал. А кто еще умер? Жаров ощутил, как внутри проснулся инстинкты журналиста. Пал Палыча он знал еще со школы. Бывший начальник цеха часто гонял курящих и пьющих за домом пацанов и был очень крепким стариком. Трудно было представить, чтобы он скончался так просто С другой стороны, возраст не маленький Всякая дрянь случиться может Да девчонка молодая Бегала тут такая, с синими волосами Машина у нее еще была большая Иномарка Говорят, у входа в собственную квартиру ночью нашли Успела завонять Сосед вышел посмотреть, чем таким шмонит И нашел ее В мозгу Жарова стукнул молоточек Трупу нужно не менее трех дней, чтобы разложение началось. Ночи слишком мало для этого будет. Разве возможно, что разлагающееся тело провалялось с неделю на этаже, и его никто не видел? Чушь какая-то. В памяти тот час всплыл случай недельной давности с Анной Ивановной. Вырисовывалась, как выразился Чокча из бородатого анекдота, «тенденция однако». Выкурив сигарету до фильтра, ложка заклянчила деньги в долг, обещая вернуть после зарплаты, которой у нее никогда не было. Жаров аккуратно обошел ложку и заскочил в подъезд. Ведущая в подвал железная дверь оказалась открыта. В предбаннике до одури воняло гнилью. Жаров приблизился к оплетенной черной паутиной двери. В лицо ударило густым смрадом. Шедшая вслед за ним ложка скорчила нос Фу, ну и вонища! Час назад выходила в магазин, все нормально было! Зажав нос, Жаров вступил вниз Ложка осталась на месте хера оно тебе надо? Донеслось до Жарова Тот же вопрос он задал самому себе И не нашел ответа Наверное, им двигали профессиональное любопытство И плохое предчувствие Гнилостная вонь, смешиваясь с влажным, теплым подвальным воздухом, смердела еще хуже. От запаха нечистот у Жарова закружилась голова, но он продолжал спускаться вниз. Источник запаха обнаружился у первого поворота направо. Нога, одетая в рабочий ботинок, торчала у входа в бойлер. Это был крупный широкоплечий мужчина в спецовке и куртке с надписью «Водоканал». лежащий на боку. Лицо его распухло, а нос, и без того крупный, стал огромным, преувеличенно большим, словно человек надел карнавальную маску. Потерневшие губы погибшего поддернуло засохшей розовой пеной, а вылезшие из орбит глаза устремились на до боли знакомые черные пятна на стене, жаров стрелой вылетел обратно, ближе к свежему воздуху. Скорая добралась до дома минут через десять Медики поднялись из подвала с задаченными лицами Смерть наступила от естественных причин около недели назад «Больше ничего не могу сказать», — сказал старший из медиков на все расспросы Жарова Не добившись от врачей ничего, Жаров поднялся на свой этаж, стараясь не касаться стен в узком пролете Кот Моисей ждал у порога и громко мяукал, призывая хозяина его погладить. А еще лучше покормить. На кухне Жаров первым делом наполнил миску кота, достав из холодильника графин, налил воды в кружку и залпом осушил. Довольно крякнув, он стянул с себя грязную футболку и побрел в ванную, но остановился посередине коридора и выругался. С потолка на него взирало влажное пятно. Жаров потоптался на месте, сдерживая рвущиеся наружу эмоции. Похоже, ему придется составить компанию Зинаиде Ивановне при штурме мэрии. Заодно подать мысль об интересном репортаже главреду. После школы Антохе делать было нечего. Он со скуки пинал пустую пивную банку и по дороге придумывал себе занятия. Воробья не отпустили гулять, заставили уроки делать... Колька Рыжий не захотел тащиться на улицу Старший брат купил мощный компьютер И Рыжий в отсутствии Онова часами пялился в монитор Антоха не заметил, как оказался в соседнем дворе Его взор упал на крышу старой пятиэтажки Год назад он с пацанами залез на чердак Легко пробравшись наверх, замок навесили для виду Они несколько часов играли там, пока их не прогнал местный сантехник Антоха решил, что ползать по чердачным трубам И вдыхать застарелый воздух веселее, чем гонять по земле бутылки и камни Оставалось надеяться, что взрослые не поменяли замок на входе Ощутив приток хорошего настроения, парень рванул вперед Домофон не стал проблемой Антоха набрал первую попавшуюся квартиру И соврал, что забыл ключи и не может попасть домой Внутри не сказать, чтобы воняло в полную силу Настоял стойкий, сладковатый, вызывающий рвотные позывы дух Прикрыв нос рукой, Антоха двинулся наверх Рассматривая расползающиеся по стенам черные сеточки Как и в прошлый раз, замок достаточно было резко дернуть на себя, чтобы он открылся На повеселевшего Антона дохнуло пыльным, горячим чердачным воздухом Перепрыгнув через обмотанную утеплителем трубу, он прошел дальше Свет проникал только через слуховые оконца, и двигаться приходилось осторожно. Ненароком разбить голову, а нависающую железку было проще простого. Под Антохинными кроссовками хрустел мусор. С громким писком мимо пронеслась крыса и юркнула в трещину в кирпичной кладке. Чердак прогрелся от солнца просто адски, и уже через несколько минут спина Антохи покрылась испариной. он повертел поднятую с пола металлическую пластинку и бросил обратно. Без компании было не так весело. Повеяло вонью. Антоха повернул в сторону источника запаха и распахнул от удивления глаза. На свободном от труб участке стены зияла черная клякса наподобие тех, что он видел в подъезде, но гораздо больше и чернее. Приглядевшись, Антоха понял, что Клякса растет на глазах А ее поверхность переливается волнами Она казалась живой Напоминая здоровенную черную медузу Заинтригованный Антон сделал два шага поближе Клякса, словно заметив постороннее присутствие Сполошилась, волны ускорились «Почему вы меня бросили?» Простонул кто-то Антоха подскочил от неожиданности и огляделся. «Никого». Звук голоса был далеким и жалостливым. Поверхность кляксы загустела, стала толще, запузырилась и приобрела глубокий и сине-черный оттенок. Так выглядит бездна. Клякса колыхнулась вновь. Антоху окатило холодными маслянистыми на ощупь каплями. «Почему?» Ноги Антохи потяжелели Он упал на одно колено Угодив рукой в черную лужицу на полу Перед глазами у него все закачалось Поплыло Сердце заколыхалось в груди в неровном ритме Антоха широко открыл рот Намереваясь вдохнуть глубже Но легкие сжало металлическими тисками Он грохнулся на спину от бессилия В поле зрения попала черная жидкость Бегущая от ладони к рукаву футболки Мама мысленно позвал Антоха. Он знал, что больше никогда не увидит родную душу, но поверить в это не мог. Он был готов стать лучшим сыном на свете, лишь бы увидеть маму. Антоха закрыл глаза, надеясь, что когда он их откроет, то окажется в своей кровати, а рядом будет сидеть мама в своем любимом халате и гладить его по макушке. Мама все еще улыбалась Антохе, Когда его дыхание остановилось Бывает, ночи пролетают в один миг Вроде бы только что глаза закрыл А уже трезвонит будильник Куда реже случаются ночи длинные Когда утро приходило лениво и неохотно Нынешняя ночь выдалась такой Длинной Выспаться Жарову не удалось Едва наступала дрема, как он подскакивал с кровати из-за ощущения, что кто-то находится в спальне. Темный сгорбленный мужской силуэт разместился на тумбочке и безостановочно пялился на него. После очередного пробуждения Жаров брел в коридор, вставал на стул и рассматривал пятно на потолке. Не увеличилось ли? Осмотр каждый раз давал разные результаты, и в меньшую... И в большую сторону Нормальный сон пришел Только когда за окном взошло солнце Под мелодию будильника Он проснулся с головной болью И гудящими суставами Перехватив бутерброд и выпив кофе Жаров отправился на работу Номер Рыжего Сына Анны Ивановны Нашелся не сразу Для этого Жарову пришлось обзвонить всех соседей Знакомый внимательно Выслушал вопросы Жарова Да, в закрытом гробу хоронили Санитары офигели от того, с какой скоростью разлагается тело Сказали, что это вообще ненормально и объяснить этого не могут Вроде как такой случай у них не первый Были еще такие же покойнички из нашего дома Тоже разлагались почти мгновенно Грубо говоря, если разлагаются трупы до состояния скелета около месяца Трупы из нашего дома превращаются в кости дней за восемь. Говоришь, не видел ли чего я на стенах? Видел. Маму ее в гостиной нашел. Так вот, на потолке черный развод был. Здоровый. Заходил к соседям сверху, батарея, думал, потекла. А у них все нормально оказалось. Поблагодарив Николая, Жаров набрал номер дочки покойного Палпалыча. Женщина слово в слово повторила историю, рассказанную ложкой. «Парень из похоронного агентства сказал, когда они труп из морга забирали, у папы уже кости проглядывали на груди. Как такое может быть?» «Больше ничего странного не замечали?» «Ну, на стене в его комнате появились такие же пятна, как в подъездах». «Настя, вы больше ничего не видели?» Допытывался Жаров... Сам не понимая, что хочет услышать Женщина осторожно добавила Мама умерла два года назад И после ее смерти Папа сильно сдал Я настояла, чтобы он переезжал к нам И поселила в соседнюю с нашей спальней комнату Она находилась буквально напротив нас Ночью, когда он умер Я не могла уснуть Ощущала чужое присутствие Будь-то кто-то бродит по квартире и что-то шепчет. И таким жалостливым тоном, будто прощение просит. Поблагодарив Настю за помощь, Жаров положил телефон на стол. Зацепки у него закончились. А до сих пор ничего серьезного нарыть не удалось. Погибшие никак не были связаны друг с другом. Умерли все от естественных причин. почечной недостаточности разрыва аорты брахиамид голос жаров не забыл как сам недавно ощущал нечто подобное но списал все на появившиеся из-за стресса галлюцинации и общую впечатлительность он напряг память и ему показалось что он на самом деле слышал шепотки исходящие от тени на тумбочке Утром оказалось, что разводы удобно расположились не только на кухне и в спальне, но и кафельной плитке в ванной. Жаров разглядывал пятна на обоях в коридоре и отметил, что те изменились. Если раньше они напоминали въевшиеся в асфальт полустертые сгустки темной жидкости, то сейчас сияли живым маслянистым блеском. Моисей запрыгнул на тумбочку, поднялся на задние лапы, понюхал развод и чихнул. Одним стремительным прыжком достиг порога гостиной и спрятался под диваном. Жаров некоторое время выхаживал по квартире, перемещаясь из комнаты в комнату. Это помогло, нервозность немного отступила. Как назло, настало воскресенье и жаловаться некому. Жильцы в рабочие дни заваливали инстанции жалобами, но толку от этого было чуть. Жаров заткнул уши наушниками и прилег на диван. Медитативная музыка расслабила нервы до такой степени, что он задремал. Отдыху помешало странное чувство. В груди что-то ёрзало и прыгало, предупреждая об опасности. Жаров повернулся на бок, не обращая на это внимания. Открыть глаза его заставил крик Моисея и последовавшее за ним злобное шипение. Кот сжался на стуле и поднял переднюю лапу, орал на невидимого противника. «Чего взъелся?» Жаров первый раз видел, чтобы сонная и ленивая животина вела себя таким образом. «Мальчик, почему ты меня бросил?» Просипел мужской голос сверху. Жаров поднял голову и ошалел. На потолке собралась здоровенная темная масса, Жарова испугали не его размеры, занимало оно с половину площади потолка, а пульсирующая и пузырящаяся поверхность. Очень похожа в ужастиках изображают порталы в ад. Со стен и пола проступали новые темные капли и стремились вверх, к большому пятну. Если в первые секунды Жаров успел насчитать штук пять, то скоро их число увеличилось вдвое, если не втрое». «Друг, почему ты меня бросил?» Крик был полон страдания и горечи. Моисей изыркнул на пробегающую мимо капельку, и, похоже, охотничий инстинкт был сильнее страха. Кот выгнулся, дернул задницей и ловким прыжком схватил крупную каплю лапой. Шерсть его вздыбилась, глаза закатились, и он упал замертво. Жаров не помнил, как соскочил с дивана, Едва он успел подняться, как сверху протянулась черная струя и упала на подушку Страх прогнал Жарова из квартиры С выпученными от ужаса глазами он пронесся по лестнице, чудом не сбив плечом встреченную на пути старуху Замедлился он только, когда перебежал детскую площадку Еще с десяток метров преодолел чисто по инерции и очутился в соседнем дворе Тяжело дыша, Жаров осмотрел себя и не нашел ничего странного. Зато обнаружил, что стоит голыми ногами на теплом асфальте в старых шортах и майке-алкоголичке. Жаров посмотрел на зашторенные окна своей спальни. Возвращаться назад не было желания. Он был уверен, что больше никогда туда не вернется. До дома отца он добрался без приключений. Благо пройти нужно было всего полквартала. На расспросы родителей отвечал вяло и пространно. Выдув найденную в холодильнике бутылку пива, Жаров обнаружил, что его трясёт от усталости и стресса. Обещав отцу объяснить все потом, он мешком упал на кровать, закрыл глаза. Но что-то царапнуло его сознание. Интуиция во весь голос кричала, что он упустил важную деталь. Жаров перебирал оставшиеся в памяти обрывки произошедшего. друг. Озарение было столь неожиданным и ярким, что он подскочил на кровати, только один человек всегда звал его так. Ложка, как всегда, тусовалась на старой террасе с навесом. Скамейки оттуда давно выломали, поэтому она водрузила свое тощее тельце на деревянный ящик. Напротив сидел усатый люмпен, с пустым взглядом и курил, глядя вдаль. При виде жарова алкоголичка расцвела. Ее приятель журналиста будто не заметил. Только дрожащими пальцами выбросил бычок в траву. «Слушай, а ты не знаешь, куда леший делся?» Словно пропуск, он заранее протянул алкоголичке сигарету. Прежде чем ответить, ложка долго чиркала спичками. «Пропал он, говорят!» Родственники вдруг появились В розыск подали Квартиру хотят в наследство получить И давно пропал Да я откуда знаю Видела в его квартире бабу какую-то Сестра типа объявилась Ковыряется в его квартире К ремонту готовит Еще сука на в долг не дала В каждом дворе есть легендарные личности Знакомые каждому пацану Во дворе Жарова таких персонажей было двое Выпивоха-ложка И местный сумасшедший по кличке Леший Жаров хорошо его помнил Много лет назад молодой парень Старше его лет на восемь С глазами на выкоте Вечно грязными волосами Одетый в пожованные джинсы И красную куртку Представлялся ему инопланетянином Леший имел привычку С глупой улыбкой приближаться К стайкам пацанов на расстоянии метра Потом лыбился дальше Ничего не предпринимая Если ребята уходили, то Леший огромными шагами мерил дворовую территорию, периодически останавливаясь у крыльца магазинчика. Чтобы он общался со взрослыми, Жаров никогда не видел. Почему в тот день он первым протянул руку Лешему, Жаров не помнил. В детстве он был впечатлительным и добрым ребенком, наверняка пожалел. Учитывая, что пацаны со двора этот шаг вряд ли одобрили, он должен был подобрать наиболее безопасный момент. Прикосновение холодной и влажной ладони Лешего надолго врезалось Жарову в память. Как и нездоровый блеск глаз сумасшедшего, Леший произнес одно слово. «Друг!» и хитро улыбнулся. Будь ты согласился хранить общий секрет. Жаров больше ничего от него не услышал. Леший развернулся и неуверенно Побрел куда-то Следующим утром, после уроков Жаров приметил знакомую Долговязую фигуру у ворот школы Заложив руки в карманы Своей красной куртки, он ждал Кого-то Жаров вдруг понял, кого именно И ему стало стыдно Он огляделся Новый школьный забор был высоким Так просто не переберешься Других выходов Кроме калитки у центральных ворот не имелось. Зрение у Лешего как назло было отличным. Не дожидаясь, пока мальчик пересечет ворота, сумасшедший пошел ему навстречу. «Друг!» Улыбаясь, он протянул руку Жарову. В смешках, проходящих мимо девчонок, явно угадывалось презрение. Щеки у Жарова загорелись. Не зная, что делать, он схватил влажную ладонь психа и, не оборачиваясь, метнулся вперед. За спиной донеслось восхищенный друг. Жаров побежал. Следующим утром сцена повторилась, и через день Жаров прогулял последний урок. Знакомый позже сообщил, что Леший снова маячил у школьных ворот. С тех пор юный Жаров старался слинять с уроков пораньше. Правда, избавиться таким способом от Лешего получалось не всегда. Попавшись, Жаров отвечал на приветствие и старался побыстрее убраться. Сумасшедший, впрочем, не давал ему покоя. Семенил рядом и рассказывал всякую чушь. «Как дела в дурке?» Донеслось однажды с задних парт до Жарова. Он тогда промолчал, сообразив, что ситуация скоро накалится. И действительно... Скоро насмехаться над ним начали в открытую. На смешки и хохотки Жаров не реагировал или отвечал слабой улыбкой. Он понял, что влип. Долго так продолжаться не может. Если от не отделаться, сам Жаров станет изгоем. К нему как будто пристанет чужое сумасшествие. В тот день Жаров смотался с последнего урока, но хитрость не помогла. Фигура в красной куртке – Слишком теплой для весны торчала у ворот. В груди мальчика все закипело. Ему стало жарко, и он расстегнул куртку. «Что ты ко мне привязался? При тут я? Иди на хрен козел!» — крикнул Жаров приближающемуся лешему. Псих остановился на полпути. Он помотал по сторонам лохматой головой, будто кричал кто-то другой далеко отсюда. «Друг?» В голосе Лешего прослеживалась вопросительная интонация. Он неуверенно протянул ладонь вперед, расплылся в улыбке. «Мы поздороваемся. Да пошел ты!» В порыве эмоций Жаров притопнул ногой. «Друг...» мы... Жаров ощутил, что вместе с криком испарилась и накопившаяся злоба. Неуверенно потоптавшись, он пустился бежать со всех ног. В памяти отпечатался потухший взгляд Лешего и его подрагивающие от обиды тонкие губы. Пролистав эти воспоминания, Жаров задумался, когда в последний раз он видел Лешего. С той поры сумасшедший куда-то исчез и во дворе больше не появлялся. Подъезд, в котором жил Леший, пострадал меньше остальных, стены почти не тронуты черными разводами, дверь на третьем этаже оказалась приоткрыта, Из квартиры выскочил парень лет 17 с забитым доверху большим пакетом на плече. Выслушав Жарова, он крикнул. «Мам, это к тебе!» назов вышла немолодая седовласая женщина, назвавшаяся Алевтиной. Светящиеся умом глаза у нее были такого же серо-зеленого цвета, как и у Лешего. Идентичен был и овал головы, только подбородок очерчен резче. «Сын действительно исчез». Осталось от него только это Левтина кивком пригласила Жарова зайти Обстановка квартиры была скудной Поблекшие обои, скрипящие половицы Шкаф с оторванной дверцей в коридоре Голые окна с почерневшими от пыли подоконниками На вешалке висела знакомая красная куртка И потрёпанный осенний плащ В гостиной, кроме кровати в углу, никакой мебели не было Алевтина привела его в крохотную кухоньку. «Вот, смотрите». Человеческий силуэт на полу угадывался с первого взгляда. угольно чёрный отпечаток тела с хорошо различимыми пальцами рук. Очень четкий. «Полиция сказала, что это органические останки от сильно разложившегося трупа. Вот только должны же были кости остаться». А мы ничего не нашли. Как будто он, не знаю, растворился на полу. А как давно его вообще видели? Алевтина сжала губы, пробежалась взглядом по стенам. Она боролась со слезами. С ним всегда было трудно. Иногда невыносимо. Он, как ребенок, постоянно требовал внимания. Нужно было возиться с ним, посвящать каждую минуту. Совсем туго стало, когда родился младший Муж ушел из семьи давно И пришлось мне вертеться, как белка в колесе Володя тогда подрос и мог жить самостоятельно Из-за постоянных забот столько внимания я не могла ему уделять Когда я вышла замуж снова Супруг настоял, чтобы Володя остался один на старой квартире Я боялась, что семья снова распадется и согласилась А что, Володя, как он на это отреагировал? Да никак Сидел у окна и искал друга Он, по-моему, и не понял, что происходит Не заметил нашего отсутствия Потом болезнь у него резко прогрессировала Он совсем замкнулся Редко выходил из квартиры Но мы хоть перестали опасаться, что он на улице найдет переключений на свою задницу, как раньше. Последние полгода у меня проблем навалилось. Не продохнуть прямо. Сначала у мужа инфаркт. Лечили долго. Потом тяжело заболела мама. Умерла недавно. Но я про сына-то не забыла совсем. Правда, звонила ему нечасто. Но деньги на продукты регулярно переводила. Три недели назад он перестал отвечать на звонки. А я не сразу спохватилась По щеке женщины помчалась одинокая слезинка Жаров почувствовал комок в горле Из квартиры он выскочил, не попрощавшись Ситуация на улице Невского продолжает ухудшаться Стены новых домов подвергаются действию неизвестного вещества Источники и причины распространения остаются невыясненными Жильцы близки к панике Сухо сообщил ведущий Картинка сменилась, и на экране возникло широкое лицо женщины с красными волосами. «Мы боимся возвращаться домой! Эта штука ядовитая! Люди умирают! У меня собака вон умерла, только понюхав эту гадость! Мэр обещал помочь, но сейчас недоступен ни для кого!» Ситуацией заинтересовалось ученое сообщество. Камера переключилась снова на ведущего. «Мы запросили комментарии профессора химии Краснопольского». По его словам, химический анализ найденных веществ очень напоминает животный прах по составу. «Во дела творятся! Жить страшно!» Пробормотал отец и переключил канал. «После такого, небось, и квартиру будет не продать! Повезло тебе, как утопленнику!» Жаров кивнул и отложил в сторону книжку «Призраки. Выдумка или реальность». Вышел на кухню и включил чайник. Родители жили на окраине города, и здесь он чувствовал себя в относительной безопасности. Происходящее трудно объяснить с точки зрения логики, но кое-какая расплывчатая теория у него созрела. Возьмем абстрактного человека, полностью несоциализированного, однако старающегося преодолеть эту преграду. Обычно попытки завести разговор у него проваливаются – Но человека это не смущает. Однажды ему удается в какой-то мере наладить с кем-то контакт, появляется надежда. Но когда эта единственная ниточка, связывающая его с миром, внезапно обрывается, внутри человека все рушится. Он запирается в себе, годами копит обиду и злобу, а сразу после смерти, накопленные им эмоции, приобретя материальную форму, Вырываются наружу Во что это выльется потом? Ни один гений не сможет ни предусмотреть, ни угадать Если эти домыслы правда, то он, Жаров Послужил, если не причиной, то триггером, запустившим бомбу замедленного действия И значит, несет ответственность за происходящее Большую, чем остальные, кто бросил психа в одиночестве И вот еще что. Получается, он чудом избежал мести. Получил шанс исправиться, не в пример тем случайным жертвам, кто погибли, не имея, по сути, никакой вины, никакого отношения к произошедшему. С другой стороны, он стал просто звеном в цепочке причинно-следственных связей. Его место мог занять любой настолько же добросердечный школьник, Бомба сдетонировала сама по себе Кто мог знать В теории это зараза скоро исчезнет Сама собой Сожрет дом и... на что если не исчезнет? Зачем-то это черное пятно Проделало путь от квартиры Покойного Лешего До его квартиры Жарова И вдруг он совершенно ясно понял Каким может быть финал Так ты меня ищешь «Хочешь отомстить? Друг, черт бы тебя побрал!» «Что же делать?» На мгновение Жаров представил, как входит снова в свою квартиру, приближается к угольно-черному пятну, поглотившему стольких ни в чем не повинных людей, благородно кается перед ним, просит прощения, протягивает ему руку. Пятно смердит помойкой, вцепляется в его пальцы, липнет намертво и затягивает к себе. Друг... «Ну уж нет! Пошло оно хрен Посмотрим, насколько тебя хватит и как далеко ты сможешь добраться!» Подумал Жаров и крикнул в кухню, где отец готовил для него ужин. «Па, одолжишь мне свою дорожную сумку? Меня от редакции в командировку посылают! Срочно!» Сидя в салоне самолета, направляющегося в Стамбул, это был ближайший рейсовый самолет На который без проблем удалось взять билет Жаров взглянул на город с высоты Он понимал Что там внизу люди Что все они погибли Что вскоре их погибнет еще больше Тысячи и тысячи А возможно миллионы Зависит от того Как долго пятно мести будет искать его Перемахивая через города Страны и океаны Насколько хватит у него сил А с другой стороны При тут я? Я-то здесь ни при чем Сказал себе Жаров и опустил шторку Самолет ровно гудя набирал высоту А внизу перед ним черное неровное пятно Растекаясь с запада на восток Скользило, захватывая один за другим городские кварталы Вылезая за пределы города И дальше, дальше Да зачем вы меня погинули?